Быличка это похоже, относится к последним годам жизни Брюса, когда, пережив на 10 лет своего монарха, он заперся в имении и целиком предался математическим поискам и алхимии. Засмотревшись в монитор электронного микроскопа, я не заметил исчезновения своих гостей. На моем предметном стекле был распластан гистологический препарат из желудочных стенок коровы. Забыв о времени, я наблюдал мистерию жизни. На клеточном уровне мой эликсир восстанавливал и омолаживал ткани. Скорость регенерации клеток эпителия была в тысячу раз выше естественной. Достаточно представить, что глубокий порез полностью закрывается за считанные секунды, не оставляя ни рубцов, ни шрамов, словно время побежало вспять. Было уже довольно поздно, когда над моим ухом раздался жизнерадостный голос управляющего. У Абадора была довольно гадкая привычка являться, словно из ниоткуда. У меня для вас еще одна приятная новость, демид Видимо, первой было само явление Абадора. Хозяин оценил ваше усердие. С сегодняшнего дня белоснежный мустанг Opel Omega принадлежит вам. Но я не умею водить машину, и еще меньше умею благодарить за подарки. Пустяки, я живо научу вас и тому, и другому. Вот ключи и права. Но отвлекитесь же от ваших инфузорий, Демид. Пойдемте, я покажу вам зверя я нехотя поплелся за абодором любые события и заботы кроме проб нового оборудования и устройства лаборатории казались мне досадной помехой в гараже в боевой готовности выстроилось не меньше взвода разномастных машин алый джип был заметен и в этом благородном собрании это был тот самый вареный рак, что ползал по бережкам месяц назад. Пока Абадор расхваливал серебристо-белый, обтекаемый, как обтаянная ледышка, автомобиль, я, забыв про светлейший подарок, кружил вокруг красного джипа. — Вот это колымага! Жаль, что Рубен Яковлевич не спросил у меня про мой любимый цвет и размер, прежде чем сделать реальный подарок. Абадор смерил меня удивленным взглядом. — Это машина Денис. Значит, Денис бывало в бережках и зачем-то шарила в избе Антипыча. Не семья, а какое-то собрание у уникума. Но она не курила и не пользовалась вульгарно-красной помадой. Во всяком случае, при мне.